К молитвам вплотную примыкают занятия искусством в широком смысле этого слова. Естественно, не абстрактным искусством, но в той или иной степени посвященным богам. Можно было бы сказать, что это другая форма молитвы, и отчасти это будет верно. Но в ряде случаев занятия искусством оказываются куда более экстатической практикой. С куда большими последствиями и самыми разнообразными вариантами ответов богов. Вспомните первое мгновение вдохновения: смутное, щемящее предчувствие чего-то большого и прекрасного, словно скрытого в формах, движениях и линиях, неявного, но от того еще более удивительного. Каких бы искусств в своей жизни вы ни касались, это мгновение должно быть в вашей памяти. Так художник видит удивительный отблеск солнца на водной глади или листве деревьев. Так музыкант вдруг ощущает созвучие своего настроения и вздоха ветра над крышами. Так танцор попадает в такт неуловимому ритму и перестает ощущать землю под ногами. Так боец останавливает мысли и вдруг движется как единое целое с соперником, опережая того на мгновение. Быть может, именно искусство было первым выражением религии в древности или религия первой формы искусства. По сей день мгновение творчества остается мистическим актом, в котором органично растворена религиозность. В такие моменты даже атеист служит высшей силе. Пусть этой высшей силой в его понимании оказываются не боги, а, например, природа. На практике же различия будут удивительно малы. Центральная часть такого мгновения — экстатический опыт. Может возникнуть ощущение растворения в процессе, потеря ориентации в пространстве или, наоборот, очень острое ощущение всего происходящего. При повышенной чувствительности или в особых ситуациях может возникнуть чувство, словно сами вы творите лишь наполовину, словно нечто творит через вас. В редчайших ситуациях практик может вовсе потерять контроль и даже перестать полноценно воспринимать происходящее. В этом случае в финале он и сам с удивлением вспоминает то, что с ним случилось. Но не пугайтесь, это действительно редкость, чаще возникающая при определенных заболеваниях, чем во время естественного процесса. Вы уже были там, впадали в экстатический транс, творили и были инструментом для творчества. Возможно, не воспринимали это как религиозную практику, но испытывать — испытывали. Нет нужды бояться или переживать все что от вас требуется, повторить уже известное вам, просто с новым пониманием и новыми знаниями. Что вам действительно нравится? По-настоящему без понуканий. Пение, стихосложение, рисование, музицирование, танцы, единоборство — Может быть, что-то более экзотическое, вроде жонглирования огненными булавами. Подойдет абсолютно все. Выберите момент, когда вас никто не потревожит. Расслабьтесь, делайте все как обычно. Настройтесь, как привыкли. Перед самым началом произнесите короткую молитву своими словами. Скажите, кому или чему посвящается творчество. Может быть. Вы захотите изобразить божественную читу, или исполнить гимн в честь богини или станцевать танец наступающей весны на Астару. Проговорите это так, чтобы у вас самих не было сомнений. Посидите спокойно, удерживая в голове образ, который только что озвучили. Позвольте азарту и желанию пробудиться в вас, а после приступайте к творчеству. Не сомневайтесь и не пытайтесь оценивать качество. Помните, вы не можете сделать что-то недостаточно качественное. Бог и богиня примут ваш труд, подхватят вас и помогут дойти до конца. Быть может, у вас получится хуже, чем хотелось, или останется чувство недосказанности. Это нормально, ведь искусство часто не знает предела совершенству, а вы выступаете в пока еще непривычной для вас роли, творите во славу богов. В любом случае, при погружении в творчество, вы соприкоснетесь с божественными силами. В идеальном варианте ощутите, что они буквально творят рука об руку с вами. Поверьте, у вас не возникнет вопроса, как это распознать. На уровне ощущений и эмоций вы получите ответ. Полностью осознаете свою сопричастность. Да, когда вдохновение схлынет, может показаться, что это все самообман. Не позволяйте рационализации уничтожить то сокровище, которое вы открываете внутри себя каждый раз, когда творите. Можно не достигнуть большого результата, не добиться эффекта от магии, но то, что вы ощутили, Это мгновение связи с богами подлинно. Берегите его. Со временем оно станет вашей особой силой, мотивацией для нового творчества, сокровенным запасом, из которого можно будет черпать в тяжелые дни. Предыдущие методы хороши и могут быть использованы повсеместно. Боги могут помочь или наделить вас силой. Но чтобы получить ответы на вопросы хотя бы в виде образов, нужно что-то более конкретное. Сновидение — способ, доступный большинству людей. Во всяком случае, если вы запоминаете сны и склонны видеть их достаточно ярко. К сожалению, есть и немалое количество людей, кто лишён такой возможности. После пробуждения у них остаются лишь крохотные обрывки снов, из которых сложно извлечь информацию, как бы велико ни было желания это сделать. Боги могут являться во сне каждому, даже тем, чьи сны тусклые и обрывочны. Но в этом случае нет смысла говорить о полноценной регулярной практике. Для всех остальных сны будут прекрасным подспорьем в общении. Когда контроль сознания стихает, наше подсознание и внешние силы могут объединиться без лишнего сопротивления, явить себя отчетливо и масштабно, от символов и ярких образов до полноценного диалога. Иногда для получения ответа достаточно простой просьбы перед сном. Иногда требуется короткая медитация. Практика сновидений — одна из самых интимных. Может выясниться много нюансов, важных только и исключительно для вас. Травы, положение тела, температура в комнате и многое другое — все порой играет свою роль, чтобы вы смогли расслабиться и настроиться. Со временем вы разберетесь и включите их в свою практику. Пока же попробуйте воспользоваться универсальным способом. Прежде всего... Положите около подушки или под подушку специальную тетрадь и ручку. Важно, чтобы у вас была возможность записать пришедшие во сне образы и фразы сразу же после пробуждения. Даже у опытных сновидцев воспоминания быстро начинают искажаться и выветриваться. Сохраните их максимальную чистоту. Запишите. Тогда позже вы сможете вернуться к ним и еще раз обдумать, уже в более ясном состоянии ума. Перед ритуалом обязательно нужно принять ванну с несколькими каплями эфирных масел, лаванды и полыни. И если нет ванны, например, только душевая кабина, то можно провести окуривание этими же эфирами. Влейте их в аромалампу или смешайте с мылом и нанесите на тело, Только не перестарайтесь. Важно, чтобы в помещении можно было свободно дышать. Для усиления эффекта добавьте пару капель эфирного масла аниса. Он поможет защитить видение. После принятия ванны или окуривания спальни проведите небольшую медитацию с обращением к богам с просьбой даровать ответ на волнующий вопрос. Задайте вопрос. Затем ложитесь спать. Желательно молча, чтобы не сбить настрой. Но прежде есть один важный момент. Когда ляжете, обязательно спросите богов, что они желают получить взамен, и попросите дать знать вместе с ответом во сне. Дальше молча засыпаете, а утром записываете образы. Первая мысль, которая придет на ум по пробуждении, будет ответом на то, что боги хотят получить в дар за предоставленный ответ. Обратите внимание, что точно такой же метод можно использовать при обращении к духам, если вы планируете работать с ними. Правда, то, что с вас попросят за ответ, может отличаться. Боги, вполне вероятно, не потребуют платы как таковой, но могут указать на действия, которые помогут усилить связь или разрешить ваш вопрос, либо могут указать на необходимые ритуалы и жертвы. Духи же почти наверняка потребуют оплаты. Чаще всего это будет что-то безобидное, например, отнести в лес выпечку, сделанную вашими руками в качестве дара. Но все же имейте в виду, что при всей схожести работа с духами и работа с богами могут иметь разные последствия. Полученные от богов ответы не всегда будут прямыми. Полноценный диалог выходит не у всех и не всегда. Как бы мы ни хотели представить себе богов как друзей или родителей, в реальности они значительно сложнее. Их проявления могут быть просты и понятны, но только если мы сами оказываемся способны добиться этого. Связь с богами нарабатывается годами. Не расстраивайтесь, если поначалу ответы окажутся туманными, а образы — непонятными. Проявите фантазию. Попробуйте трактовать ответ в зависимости от реальной ситуации. Со временем символы станут для вас открытой книгой. Другой практикой, позволяющей получить ответ на вопрос, является бросание жребия. В широком смысле слова это любая гадательная практика. Так можно задавать вопрос и смотреть в хрустальный шар или черное зеркало. Правда, есть один недостаток. Метод поиска образов в шаре, зеркале, бликах света на воде или в любых других источниках сам по себе непрост. Если добавить еще и задачу установления связи с богами, сложность только возрастет. Однако в случае успеха есть шанс получить эффективность на уровне сна наиву, при том с возможностью задавать дополнительные вопросы в процессе. Соблазнительно, но тяжело. По мере накопления опыта вы вполне можете прийти к такому подходу. Это будет верным признаком, что вы далеко продвинулись либо в гаданиях, либо в богообщении. Но первое время сложность может оказаться буквально неподъемной, поэтому начните с более органичного, но и более доступного метода — гадания с помощью мантики. Собственно, бросание жеребия, рун или иных символов и есть одна из форм мантики. Богообщение с помощью бросания, вытягивания или выкладывания символов — не просто давняя традиция. Она освящена множеством мифов, легенд и произведений искусства. Ее проще понять и принять со стороны. Для сомневающихся всегда есть возможность успокоить себя, что это лишь психологические приемы. Ее просто изобразить. К тому же она требует куда меньшей внутренней работы, во всяком случае на раннем этапе. В вашем распоряжении все мантические системы мира. Выбирайте ту, которая вам больше нравится. Вот лишь самые популярные из них. Скандинавские руны, ведьмины руны, Таро и множество оракулов, Идзин, Агам, Гадание по кофейной гуще и воску. При желании вы можете найти варианты вплоть до малоизвестных этнических. Может быть, в вашей местности есть давние традиции, неизвестные в других частях страны. Правда, чем экзотичнее система, тем сложнее найти по ней информацию и разобраться. Так что лучше всего взять уже известную вам систему. Либо, если вы не гадали раньше, обратиться к рунам или таро. Если таро покажется сложным, присмотритесь к каракулу Ленорман. Он один из самых простых в работе, но позволяет получать вполне детализированные ответы. Богообщение в случае использования мантических систем будет мало отличаться от непосредственной практики гадания. С той разницей, что лучше использовать самые простые гадательные приемы. Прекрасно работает подход задать вопрос и достать один или два символа в качестве ответа, будь то руна или карта. Если ответ сложно понять, можно попросить дать пояснение и достать еще один символ. Задавайте новые вопросы. Переспрашивайте, если непонятно. Работа с мантикой хороша тем, что вы буквально ведете диалог. За каждым вопросом следует ответ. Да, этот ответ не обладает тем уровнем свободы, что во сне или при видениях наяву. Символическая система и ваш опыт в ней накладывают свои ограничения, которые вам придется преодолевать, тщательно подбирая вопросы и изучая символы. Но возможность переспрашивать и не впадать в транс дают свободу уже вам. Порой это куда более ценно. Свой ответ боги в любом случае передадут. Если он окажется непонятным, вы сможете додумать его позже. А вот неверно заданный вопрос изменить куда сложнее. Несмотря на кажущуюся простоту, остерегайтесь постоянных попыток задавать богам вопросы. Это путь потери связи и блуждания в собственных трактовках. Даже при обычном гадании крайне не рекомендуется постоянно переспрашивать и ежедневно гадать на одно и то же, чтобы не создать себе проблем. При богообщении этот совет становится критически важным. Боги не обязаны отвечать вам каждый раз, когда вы достаете карты или руны. Сам факт выпавшего символа еще не означает ответа. Помните, что никто не любит слишком надоедливых собеседников. Давайте разберемся, как отличить два разных процесса. Когда вы говорите с богами, а когда с картами или только собственным подсознанием. Прежде всего, связь с богами подразумевает, что вы к ним обратились. Сразу к двоим или только к кому-то одному. Настройтесь, помолитесь и попросите дать вам ответ. Только после этого берите в руки инструмент. Бывает, что боги сами вызывают на связь, хотят поговорить. Но это особый случай. Не стоит надеяться на него. После того, как вы помолились, немного поработайте с мантикой в холостую. Потасуйте колоду, поперебирайте руны, всмотритесь в символы. Можно продолжать молиться в это время или просто держать в голове твердое желание получить ответ от богов. Постарайтесь ощутить тонкий момент изменения в вашем состоянии. Мгновение, когда мантика перестает быть инструментом для гаданий это может сопровождаться следующими признаками. Возникает ощущение присутствия богов, обычно смутное. Визуально символы немного меняются, вы начинаете замечать в них элементы, которые для вас однозначно связаны с богами. Например, монохромные краски вдруг начинают поблескивать серебром и золотом, или завитки на рубашке вдруг становятся похожи на ветви дуба. Вы слышите или ощущаете прямой призыв к диалогу, вплоть до голоса, дающего согласие. Инструменты в руках вдруг наполняются особой силой, становятся горячими или холодными, обретают непривычную тяжесть или легкость. Отдельные символы начинают выпадать или переворачиваться в руках снова и снова, словно живут собственной жизнью. Зажженные свечи или дым благовоний движутся, словно в знак явления перед вами вызванные силы. Вы входите в непривычно глубокий транс, или руки частично перестают вас слушаться. Как правило, признаки сохраняются в течение всего диалога и исчезают по его завершению. Причем конец диалога определяете не вы. Так у вас могут остаться вопросы, но вдруг жар от карт спадает, а внутренние ощущения нормализуются. Увы, на этом все. Диалог завершен. Вы можете продолжить гадание, но это будут уже не ответы богов, только обычное предсказание. Вне зависимости от результатов не забудьте поблагодарить богов по завершении. А если, помимо ответов, вы хотели бы напрямую ощутить связь с богами, увидеть их воочию? Можно ждать чуда и воли богов. Это разумный подход. Но никто не запрещает воспользоваться компромиссным решением, медитацией и визуализацией. Собственно, в практиках Вики медитация и визуализация идут рука об руку. Часто эти термины оказываются даже взаимозаменяемы. Суть метода проста. Вам нужно создать условия для возникновения своеобразного сна наяву. Активные визуализации, в которой образы будут действовать помимо вашей воли. Для этого вам нужно немного погасить активность сознания. Создать, визуализировать пространство для встречи и погрузиться в него. Реализация, увы, может оказаться не столь легка, но рано или поздно у вас обязательно получится. Первое. Начните с подготовки. Да, можете воспользоваться молитвой, но помимо прямой просьбы к богам о диалоге, обратите внимание на подготовку своей психики. Включите успокаивающую музыку, либо музыку, навевающую на вас мистический настрой. Зажгите благовоние и свечу. Умойтесь. Нанесите на кожу оливковое масло с несколькими каплями сандала, шалфея или лаванды. Постарайтесь расслабиться. Глубоко подышите. Зажгите свечу и полюбуйтесь ее пламенем. Второе. Постепенно переходите к формированию темы для диалога. Постарайтесь представить не просто вопрос, но визуализацию этого вопроса. Попробуйте нарисовать в воображении яркую картинку, находящую отклик в вашей душе. Третье. Теперь, когда образ уже создан, переходите к медитации. Не торопитесь. Погрузитесь в медитацию. Позвольте себе побыть в ней. Дождитесь момента, когда сознательный контроль еще действует, но уже притупился. Четвертое. Представьте безопасное и хорошо известное вам место. Это может быть даже комната, где вы находитесь. Либо укромный уголок в дачном саду. Или уединенный пляж вдали от людей. Важно, чтобы это было понятное и знакомое вам место чтобы вы могли расслабиться и доверять происходящему в нем. Не фокусируйтесь на деталях слишком сильно, чтобы не потратить силы впустую. Только основные штрихи, которые убедят вас в реальности происходящего. Пятое. Теперь представьте, как пространство вокруг немного меняется. Помните практику почитания ликов Бога и Богини? Поступайте точно так же. Попробуйте мысленно изменить часть деталей, но не давите, а скорее дайте возможность подсознанию проявиться. Пусть по стене двинутся изящные листья душистого горошка. Посреди трав расцветет загадочный алый цветок. Может быть, на мир вокруг вас лягут причудливые тени. Не увлекайтесь, важен сам факт изменений. Шестое. Наблюдайте за ними. Старайтесь отстраниться от них. Так, словно вы никак не были причастны к ним. Насколько позволяет ваш сознательный контроль, начинайте звать Бога и Богиню, либо одного из них. И если мир начнет изменяться уже против вашей воли, не мешайте ему. Седьмое. Дождитесь явления богов. Они могут прийти к вам напрямую, в самых причудливых образах. Могут дать явный знак, некое изменение мира, которое впечатлит вас и откликнется в душе. Или же могут выбросить из визуализации. Да, такое тоже возможно. Также мир может начать меняться слишком стремительно и пугающе, В последнем случае постарайтесь сами погасить визуализацию. Представьте, что все окутывает тьма. Сосредоточьтесь на собственном дыхании и как можно быстрее выйдите из медитации. Неважно, что послужило причиной страха. Для начинающих он является верным признаком ошибки. Либо боги не были настроены говорить… Либо в вашу визуализацию проникло нечто со стороны. Возвращайтесь, поешьте или займитесь повседневными делами. Дайте себе перерыв в течение нескольких дней, прежде чем повторять попытку. Восьмое. Если страх не возник, визуализация сохранилась, и вам был дан знак или прямое явление, то задавайте вопросы. Старайтесь придерживаться простоты и конкретности. Богам нетрудно ответить на любой вопрос, а вот вы можете не понять в состоянии медитации сложный ответ. Когда диалог с богами закончится, поблагодарите их и постепенно выйдите из медитации. 9. После возвращения погасите свечу и запишите полученный ответ. Визуализации запоминаются лучше, чем сны, но, увы, они тоже могут значительно искажаться почти сразу после завершения. Запись в специальной тетради поможет вам позже проанализировать случившееся. Первое время результат может вас разочаровывать. Мало кому удается сразу получить полноценный ответ богов или даже просто удержать визуализацию, когда она начинает самостоятельные изменения. Но спустя несколько тренировок у большинства начинает получаться значительно лучше. Не сдавайтесь и продолжайте практику. Медитация с визуализацией создает особое пространство, в котором богам достаточно легко проявляться, и которое является первым шагом к серьезной мистической работе. На каждом последующем этапе вы будете создавать все более сложные пространства. В них будет оставаться все меньше искусственно созданного вами, пока в какой-то момент вы не ощутите, что не столько визуализируете, сколько получаете образы напрямую. Путешествуете по мирам, которые даются богами и представляют собой сложный синтез человеческого и божественного. Но... Всему свое время. Выше приведены в большей или меньшей степени активные методы. Со стороны практика требуется погрузиться в транс или тщательно проработать собственное состояние, изучить символическую систему. Любой из таких методов исключает практика из повседневной жизни хотя бы на время. Но что, если требуется вести диалог на ходу? Воспользуйтесь методом поиска смыслов. К сожалению, в этом случае вы получаете массу сложностей психологического характера и жертвуете точностью, но цена оказывается приемлемой на удивление часто. Пример такой практики есть в списке историй под номером 3. Вы нуждаетесь в ответе и получаете его подобно ситуации с молитвой, но зачастую без всякой молитвы. Мир вокруг вас служит подсказкой, дает намеки, или же активно направляет, не предоставляя других вариантов. Символом может оказаться буквально все. Боль в пальце, попавшая в глаз муха, иллюзия на стекле витрины или чрезмерно блеклый оттенок светофора. Символ может быть и словесным услышанный обрывок фразы или бросившаяся в глаза вывеска. Повседневные вещи становятся символами, когда вы замечаете синхронистичность, если цитировать Юнга, когда они не являются причиной или следствием ваших действий по волнующей теме, но связаны с ними образно. Так мы порой меняем решение, столкнувшись с неприятным знаком или просто испугавшись какой-нибудь мелочи. Боги присутствуют повсеместно. Они могут говорить с нами через окружающий мир. Достаточно признать этот факт и настроить свое восприятие. Привыкнуть читать происходящие события как набор символов и знаков. Немного тренировки, чуть больше внимательности, и вот вы ведете непрерывный разговор с божественной силой, не отклоняясь от жизненного маршрута. Заманчиво? Конечно. Увы, тут-то и скрывается психологическая проблема. От непрерывного разговора с Божественным до визита к специалисту за таблетками или психотерапией — один шаг. Если знаком может быть все вокруг вас, то как вы отличите знак от обыденных событий? К сожалению, это совсем не гипотетическая опасность. Люди в реальной жизни переставали понимать, где проходит граница, теряли ощущение реальности. Естественное и крайне неприятное следствие — неспособность управлять собственной жизнью, потеря ориентиров при принятии решений, постоянно растущий стресс и накопление бытовых проблем. Те, кто искал общение с божеством, в итоге переставали нормально общаться в повседневности. Так как же искать знаки, но не переходить границу? Хорошим подспорьем будет малая талика самокритики. Диалог с богами возможен непрерывно. Только вот никто не обещал нам, что этот диалог будет связан с нашими желаниями и вопросами. Неудобный стул чаще всего не дает ответа на заданный вопрос. Он подсказывает, что пора заняться домом, прибраться, Подобрать мебель для комфортной жизни. Проблемы на работе редко бывают знаком, что нужно решить любовный вопрос. Куда чаще они подсказывают, что надо приложить усилия для профессионального роста или поиска другой работы. Лишь в редких случаях происходящие события являются прямым ответом на заданный в нашей голове вопрос — поэтому не стесняйтесь сомневаться и лишний раз переспрашивать. Самонадеянность губит даже сильных практиков. Расценивайте как знаки события, которые либо напрямую связаны с важной для вас темой, либо имеют явное символическое отношение к ней. В историях, приведенных в начале главы, препятствия на пути к покупке искусственных цветов связаны с задачей напрямую. Их нетрудно трактовать как знак. Одно такое препятствие может восприниматься как проверка на прочность и готовность бороться за свои решения. Три таких препятствия уже вполне могут быть знаком и поводом задать вопрос богам напрямую. И это второй важный момент. Знаки можно и даже нужно перепроверять с помощью других методов. Бросание жребия или явление во сне, смотря что вам ближе. Понимание знаков часто затруднено. Пока не наберетесь опыта, расценивайте их как изменения на местности, которые лишь указывают на возможную проблему, но не говорят о ней прямо. Если вы пойдете в поход и вдруг столкнетесь с неизвестным участком леса, вы ведь сверитесь с картой и компасом. Также... Стоит относиться и к знакам. Не бойтесь задавать дополнительные вопросы и действовать в соответствии с новыми ответами. Боги не наказывают за сомнения. Помимо всего вышеперечисленного, существует целый спектр прямых экстатических практик, начиная от курения табака и состояния полного расслабления — заканчивая впаданием в транс в толпе людей и встречей с богами воплоти. Список практик обширен. Все они, как правило, отличаются либо сложностью повторения, либо опасностью применения. Иногда не только для новичков, но и для опытных векан. Так ряд шаманских практик может включать в себя использование серьезных отравляющих веществ. Но Викка — религия жизни. Причинение вреда в ней осуждается не только в отношении других людей, но и в отношении себя самого. Поэтому вот вам добрый совет. Избегайте практик саморазрушения, в том числе со всевозможными веществами или причинением травм. Транс может быть достигнут множеством методов, начиная от уже знакомых вам танцев и пения и гимнов. Разница в том, что считать целью. При занятиях искусством сам процесс является такой целью. Приходящий же экстаз открывает дорогу для восприятия божественного. Но можно воспринимать танец, гимн или боевую тренировку только как первую часть практики. Не сама цель, а лишь средство. После же впадения в транс можно шаг за шагом продвигаться в сторону завесы между мирами, чтобы напрямую встретиться с богами или духами. К тому же можно прийти и через медитации и визуализации, постепенно продвигаясь вперед. Или через любовную связь в паре, когда оба партнера начинают воплощать божественные силы на пике экстаза. Все это не требует саморазрушения, только времени и опыта. Экстатические практики трудны для начинающих, причем успех в них может оказаться более опасным, чем неудача. Без наработанной связи с богами, без опыта мистических переживаний вы можете не понять, что происходит или столкнуться со всем чуждыми проявлениями силы, вплоть до ощутимых проблем со здоровьем или психическим состоянием. Дайте себе возможность достичь вершины постепенно, через естественный рост. Поверьте, в этом случае вы получите намного больше. Из экстатических практик, которые можно порекомендовать новичку, одной из самых простых является практика произвольного танца. Начните танцевать так, как умеете, под любимую музыку, так, как если бы вы дарили этот танец богам. Добейтесь погружения в танец, когда внутри вас появится чистое удовольствие от движений. Теперь сосредоточьтесь на этом удовольствии. Мысленно представьте, как оно плещется в вас, словно яркое оранжевое море. Взлетают брызги Блики света отражаются от оранжевого потолка. Добавьте в танец больше вращения, пусть голова немного закружится. Теперь начинайте взывать к богам, либо по именам, либо как к отцу и матери. В целом достаточно простых имен, без каких-либо уточнений. Перестаньте следить за движениями, пусть танец ведет вас сам. Даже если он превратится во вращение или непонятные резкие взмахи руками и ногами — прекрасно. Сейчас не вы танцуете, но танец воплощается через вас. Движения произвольны, а вы сосредоточены на самом удовольствии от них, на открывающейся вам глубине внутри самих себя. Когда почувствуете, что силы закончились, опуститесь на пол и полностью погрузитесь в переживания. Позвольте им захлестнуть вас хотя бы на мгновение. Представьте, как вы окунулись в это оранжевое море. Если вам начнут являться образы, не мешайте им, принимайте свободно. Если перед вами откроется картина, не пытайтесь ничего исправить. Если вы ощутите присутствие богов, не старайтесь к ним обратиться. Просто воспринимайте момент во всей его полноте. Проанализировать все, что увидели, вы сможете, когда экстаз схлынет, и ваше состояние восстановится. Уместно будет записать образы, как и в случае со сновидениями. Не стоит полагаться на память. Но может оказаться, что первое время у вас это не получится. После возвращения в нормальное состояние вы можете ощутить слабость, упадок сил, могут даже хлынуть слезы. Все это — часть экстатической практики, опасной при более глубоких и сложных переживаниях. В случае с танцами просто дайте себе немного времени. Когда придете в себя, Тогда и попробуйте понять, что увидели. Не проводите такую практику часто, она может расшатать вашу эмоциональную сферу и создать проблемы с нервами. После каждой практики планируйте несколько дней для полного восстановления. Помните, боги не хотят вашего саморазрушения. Связь с ними не повод доводить себя до иступления и психических проблем. Берегите свой разум и свое тело. Теперь вы немного лучше разбираетесь в богообщении. Конечно, по мере работы будут возникать все новые вопросы и сомнения. Любой метод не сразу даст вам хороший результат, потребуется терпение и наработка навыка. Но для большинства людей этот путь возможен. Если поначалу у вас будут проблемы, просто продолжайте попытки. Не отчаивайтесь, это нормально. Только единицы могут получить связь с богами по первому же запросу. Кстати, эти люди обычно хотят обратного. Остановить связь, так как мистика занимает в их жизни чрезмерно много места. Если вы не относитесь к ним, на самом деле вам повезло. У вас есть шанс получить ровно столько мистики, сколько требуется, и нет нужды бояться, что вы не сможете с ней совладать. Если же вас одолевают сомнения, приходят мысли о вашей неспособности к богообщению либо о невозможности диалога в принципе, то подумайте вот о чем: Современные люди чаще всего приходят к религии через формализованные институты. Церкви, храмы, системы посвящений, изобилие текстов всех мастей. Но изначально религия рождалась из мистических ощущений. Первые верующие получали прямой непосредственный опыт из знаков, снов, видений. В танцах возле костра или в мгновениях опасной охоты. Формализованные же институты стали лишь поздним развитием полученных идей. Так же, как реальная местность предшествует возникновению карты этой местности. Стоит сфокусироваться на этой мысли, как становится понятно, что богообщение для людей естественно и нормально. Оно дано всем, пусть даже каждый сможет взять от него что-то свое, кто-то больше, кто-то меньше. Но людей глухих голосу богов нет. Будь все иначе. Вы никогда не пришли бы к религии и не слушали бы сейчас книгу по викке. Вика была бы вам просто неинтересна. Но вы слушаете. Значит, не чуждо и богообщению. Все остальное — только вопрос времени и практики.